«Послушай», — сказала Джоанна мужу в субботу утром, «я решила сказать Тимофею, что сегодня от двух до пяти дом будет в их распоряжении. Мы должны создать для этих жалостных существ все условия. У меня есть дела в городе, а тебя я подброшу в библиотеку». «Штука в том», — отвечал Лоренц, «что как раз сегодня у меня нет ни малейшего желания быть подброшенным и вообще перемещенным куда бы то ни было. А кроме того...» «В высшей степени невероятно, чтобы им для свидания понадобилось восемь комнат». Пнин надел свой новый коричневый костюм, за который было заплачено кремонской лекцией, и наспех позавтракав в заведении «Яйцо и мы» пошел через парк с островками снега к Вейндельской автобусной станции, куда он пришел чуть ли не на час раньше, чем требовалось. Он не пытался разгадать, для чего, собственно, Лизе понадобилось непременно повидать его на возвратном пути из пансиона святого Варфоломея под Бостоном, куда этой осенью должен был поступить ее сын. Он знал только, что вал ликования пенился в нем и рос за невидимой преградой, которая вот-вот должна была обрушиться под этим напором. Он встретил пять автобусов, и в каждом из них ясно видел Лизу, махавшую ему в окно вереницы выходивших пассажиров, Но автобусы один за другим опорожнялись, а ее не оказывалось. Вдруг он услышал ее звучный голос. «Тимофей, здравствуй!» Позади себя и, круто обернувшись, увидал, что она вышла как раз из того единственного автобуса дальнего следования, в котором он уже решил, что ее нет. Какую перемену мог заметить в ней наш приятель? Господи, Боже мой! Да какая там могла быть перемена! Она да она! Ей всегда было жарко. И всё в ней кипело, даром что прохладно. Вот и теперь её котиковая шубка была настежь распахнута, открывая сборчатую блузку, когда она охватила голову пняна и он ощутил душистый цитрусовый запах её шеи, и всё бормотал. «Ну-ну, вот и хорошо. Ну вот». Жалкие словесные подпорки сердца. Она воскликнула. «Ах, да у него чудные новые зубы!» Он помог ей сесть в таксомотор, Ее яркий прозрачный шарф зацепился за что-то, Пнин поскользнулся на мостовой, и шофер сказал «легче», и взял у него ее саквояж, и все это было уже когда-то, в этой именно последовательности. эта школа», — говорила она ему, пока они проезжали по Парковой, — «в английской традиции». «Нет, она ничего не будет есть, она съела большой завтрак в Албане». «Эта школа очень фэнси», — сказала она по-английски. «Мальчики играют в зале в игру вроде тенниса, руками, от стен». И в одном классе с ним будет. Она, сделанной небрежностью, произнесла известную американскую фамилию, которая Пнину ничего не говорила, потому что она не принадлежала ни поэту, ни президенту. Между прочим, прервал ее Пнин, подавшись вперед и указывая «Отсюда виден краешек кампуса». Все это благодаря «вижу». «Вижу ничего особенного, кампус, как кампус». Все это, включая стипендию, благодаря участию доктора Мэйвуда. Знаешь, Тимофей? ты бы как-нибудь черкнул ему несколько строк, ну просто из вежливости. Директор, он же приходской пастор, показал ей трофеи, которые Бернард завоевал еще мальчиком. Эрик, конечно, хотел, чтобы Виктор поступил в казенную школу, но с ним не посчитались. Жена Охопера, племянница английского графа, «Вот мы и приехали. Вот мои чертоги», — пошутил Пнин, который никогда не мог уследить за ее скорострельной речью. Они вошли, и внезапно он почувствовал, что этот день, который он предвкушал с таким ярым нетерпением, проходит слишком уж скоро. Уходит и уходит, и скоро вот совсем пройдет. Если бы она сразу сказала, что ей от него нужно, думал он, быть может, день бы замедлил ход и стал бы в самом деле радостным. «Какой жуткий дом», — сказала она, садясь на стул рядом с телефоном и снимая ботинки. Такие знакомые движения. «Нет, ты только посмотри на эту акварель с минаретами. Должно быть ужасные люди». «Нет», — сказал Пнин. «Они мои друзья». «Мой милый Тимофей», — говорила она, пока он эскортировал ее наверх. «В свое время у тебя бывали довольно ужасные друзья. А вот моя комната», — сказал Пнин. «Я, пожалуй, прилягу на твою девственную постель, Тимофей. Я сейчас прочитаю тебе стихи. Опять просачивается эта адская головная боль. Я так превосходно чувствовал себя весь день. У меня есть аспирин». М -м -м -м. Сказала она, и на фоне её родной речи это новоприобретённое отрицание звучало непривычно. Когда она стала снимать туфли, он отвернулся, и звук, с которым они упали, на пол напомнил ему очень далёкие дни. Она откинулась, чёрная юбка, белая блузка, каштановые волосы, одной розовой рукой прикрыв глаза. «Как ты вообще?» — спросил Пнин. Уж поскорее бы она сказала, что ей нужно, опускаясь в белую качалку возле радиатора. «У нас очень интересная работа», — сказала она, все еще заслоняя глаза. «Но я должна тебе сказать, Эриха я больше не люблю. Наши отношения развалились. Кстати, Эрих не любит собственного сына. Он говорит, что он его земной отец, а ты, Тимофей, водяной». Пнин начал смеяться. Он покатывался со смеху. Под ним громко скрипела несколько инфантильная качалка. Его глаза были как звезды и совершенно мокрые. Она некоторое время с любопытством смотрела на него из-под пухлой руки, потом продолжала. У Эриха твердый эмоциональный блок в отношении Виктора. Воображая, сколько раз мальчик должен был во сне убивать его. И потом, как я давно заметила, у Эриха вербализация только запутывает проблемы вместо того, чтобы их разрешать. Он очень тяжелый человек. «Какое у тебя жалование, Тимофей?» Он сказал, «Не густо». — сказала она. — Но я думаю, ты даже можешь кое-что откладывать. Этого больше, чем достаточно для твоих потребностей, твоих микроскопических потребностей, Тимофей. Ее живот, туго схваченный черной юбкой, два-три раза подпрыгнул с немой, уютной, добродушно припоминающей иронией. Апнин высморкался, одновременно качая головою и сладострастно, и весело наслаждаясь. — Послушай мое последнее стихотворение, — сказала она, вытянув руки по швам, и лёжа совершенно прямо на спине и принялась мерно выпивать протяжным грудным голосом. «Я надела тёмное платье, и монашенки я скромней, и слоновой кости распятия над холодной постелью моей. Но огни небывалых оргий прожигают моё забытье и шепчу я имя Георгий, золотое имя твоё». «Очень интересный человек», — продолжала она без всякого перехода. «В сущности, почти англичанин. На войне он летал на бомбардировщике, а теперь он в фирме маклеров, которые его не любят и не понимают. Он происходит из старинной семьи. Отец его был мечтатель, имел плавучее казино, ну и все прочее. Но его разорила во Флориде какая-то шайка евреев, и он добровольно пошел в тюрьму вместо другого. Героизм у них в роду». Она помолчала. Тишина в маленькой комнатке скорее подчеркивалась, чем нарушалась бульканьем и треньканьем в беленых органных трубах. «Я сделала Эриху полный аналитический отчет», — со вздохом продолжала Лиза. «И теперь он все твердит, что вылечит меня, если я буду кооперировать. К сожалению, я уже кооперирую с Георгием. Ну что ж, соляви как остроумно выражается Эрих. «Как ты можешь спать под этой паутинной ниткой с потолка?» Она посмотрела на свои наручные часы. «Боже, ведь мне нужно успеть на автобус в половине пятого. Тебе придется через минуту вызвать таксомотор. Мне надо сказать тебе одну очень важную вещь». Вот оно, наконец, но поздно. Она хотела, чтобы Тимофей каждый месяц откладывал немного денег для мальчика, потому что она ведь не может теперь бросить Бернарда Мэйвуда, и она может умереть. А Эриху все безразлично, что бы ни случилось. И кто-то же должен время от времени посылать мальчику небольшую сумму, Как бы от матери. Ну, знаешь, на карманные расходы. Вокруг него ведь будут все богатые мальчики. Она пришлет Тимофею адрес и еще кое-какие подробности. Да, она никогда не сомневалась, что Тимофей — прелесть. но какой же ты душка! А где здесь уборная? И, пожалуйста, позвони насчет таксомотора. Кстати, — сказала она, — когда он подавал ей шубу и, по обыкновению хмурясь, разыскивал дезертировавшие проймы рукавов, покуда она тыкалась руками и шарила. «Знаешь, Тимофей, этот твой коричневый костюм никуда не годится, джентльмен не носит коричневого». Он проводил ее и пошел обратно через парк. Не отпускать бы ее, удержать бы, какую ни наесть, жестокую, вульгарную, со слепительными синими глазами, с ее жалкими стихами, толстыми ногами, с ее нечистой, сухой, низменной, инфантильной душой». Ему вдруг пришло в голову, что если люди соединяются на том свете, я в это не верю, но, предположим, как тогда сумею я помешать этой сморщенной, беспомощной, убогой ее душе карабкаться на меня, проползать по мне? Но мы пока мест еще на этом свете, и я, как это ни странно, живу, и что-то есть такое во мне, и в жизни что? Казалось, что совершенно неожиданно, ибо отчаяние редко приводит к великим открытиям, Он стоит на пороге простого разрешения вселенской загадки. Но его перебили настойчивой просьбой. Сидевшая под деревом белка заметила пнина на тропке. Одним извивистым, цепким движением умный зверек вскарабкался на край фонтанчика питьевой воды, и когда пнин подошел, принялся, раздувая щеки, тыкать своей овальной мордочкой в его сторону с довольно грубым цыканьем. Пнин понял и, немного пошарив, нашел то, что требовалось надавить. Презрительно посматривая на него, томимая жаждой грызунья тотчас начала пить из плотного, и искрящегося столбика воды и пила довольно долго. «У нее должно быть жар», — подумал Пнин, тихо и вольно плача, продолжая вежливо нажимать на рычажок, и в то же время старался не встречаться глазами с уставившимся на него неприятным взглядом. Утолив жажду и не выказав ни малейшей признательности, белка улизнула. Водяной отец пошел своей дорогой, дошел до конца тропинки, потом повернул в боковую улицу, где был маленький бар в виде бревенчатой избушки с гранатовыми стеклами в створчатых окнах.